Вы забываете мою картотеку. Ваша карточка передо мной. После долгого перерыва и после того, как трудности с вашим учеником, казалось, кончились, когда мы, чтобы быть точным, с 7 по 13 февраля изменили прикус вашей верхней челюсти и, если не совсем устранили, то все-таки смягчили вашу п р о г е н и ю в момент, когда я уже хоть и с опозданием начал исправлять дистальный прикус вашего ученика Шербаума, я сказал, при обтачивании первого коренного — «Дорогой штуденрат Штаруш, после того, как затея вашего ученика, слава богу, лопнувшая, вас немножко встряхнула, мальчик заставил призадуматься и меня. Вам следовало бы отказаться от своих странных фантазий. Ваш Крингс, или как там его звали, по типу неудачливый полковник, который, как многие военные, без настоящего профессионального образования, попытался утвердиться в промышленности. Мы знаем сходные случаи». Крингсов полно, а вашему Крингсу материальных успехов мало, поэтому он любил в кругу семьи выигрывать на столе битвы, которые проиграли его начальники. Мой парикмахер, бывший капитан, также победоносно фантазирует перед зеркалом. И из-за такого бахвальства возникала иногда перепалка между полковником и его дочерью, из которой вы теперь хотите сотворить чудовище. А я пытаюсь представить себе вашу невесту трезвой, но вовсе не бессердечной девушкой, которой все больше и больше досаждали лихорадочно частые измены ее жениха. Шесть зубов он обточил мне конусообразно, чтобы сделать их опорами моста. По телевизору шла, когда экран не занимали суждения врача, развлекательная программа станции «Свободный Берлин» — встреча с Рудольфом Шоком. Хотя я и видел, как этот певец пел, слышал я лишь его шепотом. Если помните, вы ездили тогда на диво всему Придейфелю в Мерседесе с открытым верхом выпуска 32-го года. Вы были настоящим снобом, который любил ставить на солнце свой щегольской олдтаймер и рядышком свой прогеничный профиль. Кто осудил бы глупую фрау Шлотау, если она влюбилась в кабриолеты его водителя в замшевых перчатках и с подбородком дучи? Тогда в вас что-то было». И вот однажды, ясным апрельским утром, вы проехали через поселок Крец и остановили свой солнечный экипаж у еще не оштукатуренного особнячка семьи Шлотау. От резкого торможения брызнули лужи и вспорхнули куры. Ни одно облачко не замутняло сверкание лака. Супруг ш л о т о у простодушный шофер грузовика, возивший Для одной андернахской строительной фирмы, связанной делами с близлежащими цементными заводами, мокрый бетон на большую строительную площадку в Нидермендинге находился в пути, когда вы зашли к лотте Шлотау. Если бы в то апрельское утро шофер грузовика не забыл дома водительского права, очередное самоутверждение вам удалось бы. Шлота ухватил со своих документов за Круфтом, повернул назад, доехал до поселка к р е ц Увидел солнечный экипаж, стоящий среди кур, перед его неоштукатуренным домиком, притормозил, хотя и менее резко, полюбовался Мерседесом, но не вдоволь и не как специалист. Торопливо вошел в дом, застал свою супружескую ложе занятым, не стал убивать, ничего не разбил, не стал хрипеть, реветь, рвать и метать. Молча повернулся на месте, о с т а в и в любовником оскверненную кровать, вскочил, спугнув кур в свой тяжело нагруженный самосвал, завел мощный мотор, проехал немного вперед, взяв при этом правее. Переключил скорость и, дав задний ход, поискал и нашел позицию, позволявшую ему прицельно свалить полторы тонны мокрого бетона в открытый «Мерседес», в черно-серебряный «Солнцемобиль», в быстроходную гордость, прославившуюся я между Майеном и Андернахом, в козлиную карету заводского инженера Эберхарда Штаруша.